Глава 3. Правило, которое я запомню на всю жизнь после возвращения из Аргариона: ни при каких обстоятельствах не пользоваться драконьим порталом на полный желудок. Стоило только войти в этот сгусток магии, как моё тело подхватили сильные голубые потоки и стали швырять, крутить, вертеть, пока наконец не выкинули в просторный дворцовый зал, как будто я мешок с картошкой. Что там дракон говорил? Может, чуть-чуть укачать? Да меня сейчас на изнанку вывернет прямо на этот мраморный пол. В гробу я видала этот отбор, прошептала я сквозь зубы, сгибаясь пополам от головокружения. Я закрыла глаза и осторожно начала массировать виски, чтобы хоть немного снять отвратительные последствия переноса. Катриону я не видела, зато услышала протяжный страдальческий стон и последовавшие за ним проклятия. Удивительно, Даже королевские особы не прочь посквернословить. Неужели прибыли? Иронично спросили звонким голосом откуда-то сверху, от чего я вздрогнула всем телом. Пробормотав недостойное для леди слово, я медленно подняла голову и на всякий случай помолилась, чтобы меня не стошнило. Нас выбросило к подножию длинной мраморной лестницы, на вершине которой стояла рыжеволосая женщина. Женщина с большой буквы Красное платье с глубоким декольте облегало на незнакомке всё, что только можно было облегать. Куча сверкающих золотых драгоценностей, сжатые губы и надменное лицо с нехорошим прищуром не оставляли никакого сомнения, что эта особа знатных кровей. Драконица, безумно красивая и почему-то очень злая драконица. "Приветствую вас в имперском дворце, ваше высочество", представительно начала она. обращаясь к Катрионе. А меня тут не существует, да? Недовольно взирая на высокомерную даму, я присела в корявом реверансе. Голова всё ещё жутко кружилась, выбивая из меня хвалёное аристократическое изящество, но я старалась держаться с достоинством. Хоть это и непросто, когда на тебя смотрят как на букашку. Судорожно выдохнув, я нашла глазами принцессу и еле подавила желание огрызнуться в голос. Катрионо снова застыла, будто статуя. Она поражённо смотрела на грациозную женщину, забыв про свою тошноту и собственную про манеры. Обычно при дворе не разрешается так откровенно на кого-то глазеть. И вообще неприлично так долго не отвечать на приветствие. Дурной тон, чтоб его. Осторожно я приблизилась к девушке, пихнула её в бок и для пущего эффекта незаметно двинула по ноге. Манёвр разработал Добрый день, ваша светлость. Катрион очнулась и присела в глубоком реверансе. Током же корявым, как и у меня. Смею заметить, вы опоздали на всеобщий сбор. Но полагаю, у вас были на то уважительные причины. Почти прошеппев последнее слово, драконица с кошачьей грацией начала спускаться к нам. О да, остановки в тавернах, чтобы справить нужду и припудрить носик это действительно уважительные причины. К сожалению, дорога была нелёгка, и ведь принцесса запнулась и кинула на меня вопросительный взгляд. "Нет уж, сама выкручивайся". Недовольно поджав губы, Катриона на мгновение замялась и всё-таки ответила. "Столица Нивелани находится достаточно далеко от столицы Аргариона. Мы спешили как могли, но вы обстоятельства, не зависящие от нас, не позволили прибыть в срок. Я хочу её покусать. Не знаю, как мне удалось сохранить маску радушия и спокойствия, когда на деле внутри всё кипело. Независимые от нас обстоятельства, безусловно. Это же благодаря им мы ехали вместо стандартных 8 дней 11. Ну, конечно, кивнула драконица, явно ни капельки не поверив. Меня зовут герцогиня Савея Лафрейн. Я распорядительница этого отбора и на некоторое время занимаю пост управляющей дворца. По всем возникающим вопросам обращайтесь напрямую ко мне. Савия подошла к нам и улыбнулась, точнее, оскалилась, будто показывая, что обращаться к ней совершенно не нужно, если мы хотим уехать из Аргариона живыми. Я чуть приподняла бровь и ещё раз окинула женщину изучающим взглядом. Слишком уверенно держится, по-хозяйски, словно она не просто распорядительница отбора, а полноправная владелица дворца. С ней будет сложно. Прошу за мной. Я покажу вам ваши покои. Драконица развернулась, стряхнув огненной гривой, и направилась наверх. Мы последовали за ней, но не успели и шагнуть на первую ступеньку, как сзади раздался оглушительный грохот. Я тут же, не думая, начала ставить щиты на принцессу. Быстро обернулась, намереваясь атаковать, но увидев причину шума, облегчённо выдохнула. Из знакомого голубого портала, появившегося в центре зала, вылетал наш с Катрионой багаж. И судя по тому, насколько резко он это делал, драконы-пограничники были не в духе. Я оглянулась на принцессу с герцогиней и сильно прикусила щеку изнутри, чтобы не засмеяться в голос. Катриона не изменяла себе. Она обожающим взглядом смотрела на родные чемоданы, Тогда как Сави я на миг потеряла своё надменное выражение лица и поражённо следила залетающим багажом. Герцогиня Лафрейн, слуги же доставят наши вещи в комнаты. И вы случайно не знаете, когда прибудет моя личная охрана? смело спросила Катриона. Я сейчас же прикажу слугам заняться транспортировкой ваших вещей. Чуть помедлила с ответом распорядительница, оглядывая заваленный королевским барахлом пол. Но ваша охрана не сможет попасть сюда. Во дворец строго запрещено пускать люд Женщина запнулась и тут же исправилась. Пускать не приглашённых лиц. Теперь прошу вас следовать за мной. Принцесса, ни капельки не расстроившись, бодро полетела вверх по ступеням, но ну а я устало поплелась за ней, параллельно размышляя о сложившейся ситуации. Слова герцогини про королевских воинов несколько не удивили. Я знала, что так будет. Драконы уже пошли на жертвы, пригласив нас к себе, в святая святых. Еще кучку людей, они не потерпят. Чувствую нашей доблестной охране, придется топать домой. Шагая по длинным коридорам, я время от времени посматривала на идущую впереди распорядительницу. Нам тут определенно не рады. Хоть Савея и пыталась держать себя в руках, взгляд, который она бросала то на меня, то на Катриону, говорил сам за себя. цепкий, укоризненный, неодобрительный, неприязненный, можно вечность перечислять. И если с принцессой драконицей формально побеседовала, то меня даже не захотела поприветствовать. Но так даже лучше. Меня не будут трогать, а я спокойно прослежу за Катрионой. До своих комнат нам пришлось идти долго, очень долго. Ноги жутко устали, голова раскалывалась, но я старалась отвлечься от неприятных ощущений. переключая внимание на помпезные интерьеры дворца. А дворец к слову был огромным и что скрывать красивым. Высокие потолки с хрустальными люстрами, светлые стены, бархатные красные ковры, огромное разнообразие фарфоровых ваз и редких картин. Императорское жилище поистине сокровищница мира. Сколько же бедным слугам приходится убирать такую махину. Преодолев ещё пару лестничных пролётов, Мы наконец-то пришли к пункту назначения. Это этаж Невест, построенный специально для проведения отбора. Гордо начала Совия, неторопливо шествуя по красной дорожке и указывая на белоснежные двери. Все покои избранниц новые, оснащены по последнему слову техники, конечно, не без магических приспособлений. Расправительница остановилась напротив одной из дверей и повернулась к Триони. Это ваши покои, принцесса. Дотроньтесь до ручки двери и подождите, пока она не загорится зелёным. Ваша фрейлина, герцогиня Бегла осмотрела меня с ног до головы. Как ваше имя, леди? Графиня Аливия Шэрл. Драконица пренебрежительно хмыкнула. Надо же, посчитала, что недостойна её внимания, хотя отчасти её можно понять. Видок у меня был действительно так себе. Пыльное дорожное платье Потрёпанная причёска и замученный вид. Хотя в академии после пар по боевой магии я и не такое видала. Леди Оливия, ваши комнаты находятся дальше по коридору. Совия нетерпеливо довела меня до нужной двери. Сделайте то же самое, что и её высочество. Я послушно повторила действия Катрионы. Замечательно. Ваш багаж уже доставили. Сегодня в 7 состоится официальный ужин. на котором будут присутствовать его императорское величество Альберт Линари Натаре, его светлость первый советник Герца Кроинальд Эстанвиль и главные смотрители отбора. За 20 минут до трапезы за вами зайдёт служанка. Постарайтесь не опаздывать. От чеканию в последние слова практически послагам, Савия круто развернулась и быстро покинула коридор. Я неотрывно смотрела ей вслед до тех пор, пока она не скрылась за поворотом. Неприятная особа. Хоть и не плеётся ядом в открытую, но у меня плохое предчувствие. С ней будет много проблем. Ливи, ты только посмотри. Ко мне подбежала принцесса, восхищённо вздыхая. Она открыла дверь в отведённые мне покои и забежала в просторную светлую гостиную, радостно кружась. У нас в замке такие апартаменты только для почётных гостей отведены. Можно ли считать, что мы тут почётные гости? Усмехнувшись, я прошла к мягкому дивану и устало присела. А ведь апартаменты действительно шикарные, но мне сейчас не до наблюдений. Так хочется просто полежать в горячей ванне и лечь спать, желательно на день. Как это можно ли считать? Нужно, уверенно воскликнула Катриона, приосанившись. Ты видела, как нас встретили? Сама распорядительница лично проводила до комнат. Драконы очень великодушные, а слухи всё-таки врут. Я удивлённо взглянула на восторженную принцессу, застывшую с блаженной улыбкой на губах. Катриона, ты перед отбором сказок начиталась. Почему сразу сказок? Это была научная литература об особенностях драконьей расы. Я отлично подготовилась к отбору, в отличие от тебя. Подопечная демонстративно махнула ладонью, мол, что с тобой разговаривать, и ушла к себе. Мне оставалось лишь устало качать головой. Ну что за наивное создание? Конечно же, научную литературу читала, где еще будут писать о великодушных, сильных, благородных драконах и их любви к людям, кроме как в научной литературе. С кряхтением я поднялась с удобного дивана и решила проверить свои комнаты, попутно обходя стоящие на полу сумки. Потом разберу. В моем полном распоряжении Теперь была небольшая гостиная, обставленная дорогой и изящной мебелью. Даже камин имелся. В одном из помещений обнаружилась спальня с маленьким балконом, не уступавшая по роскоши интерьерам дворца. Я бы непрочь судорожно вздохнуть от восторга и похлопать в ладоши, но всё вокруг настолько блестело и переливалось, что казалось, я попала в музей. Получается, не все сказки врут, и драконы действительно любят золото. А вот мне такая излишняя помпезность не нравилась. Плачевную ситуацию испасла ванная комната, при виде которой я согласилась простить драконам всё на свете. Слава Всевышнему, она была совершенно обычной, просторной и без всяких позолоченных вставок. Хоть что-то хорошее в этой поездке.